Глава 8 Битва смыслов. Каким образом игроки создают рисунок на полотне, которое производит сознание аватаров? Что ж, догадаться несложно, поскольку повлиять на нашу реальность легче всего через аватарское инфополе. В игре в реальность имеется специальный интерфейс, который открывает игрокам прямой доступ в наше общее коммуникационное пространство, и те наводняют его нужными им смыслами. Наши умы скачивают эти смыслы и формируют на их основе реальность игры. Все просто и рационально. Разумеется, мы не можем исключить того, что отдельные игроки предпочитают играть, что называется, с полным погружением, симулируя аватарскую игровую оболочку. В наших легендах и мифах действительно полно упоминаний о явлении богов людям, так сказать, воплоти. Взять хотя бы Оана, с чьей рыбьей головой католики безостенчиво скопировали форму папской тиары или того же Кришну, натурально участвовавшего в глобальной разборке двух человеческих кланов. Правда, вроде бы лишь в качестве советника. И все же эффективность техники симуляции не идет ни в какое сравнение с зомбированием населения через инфополе. Непосредственное участие богов в нашей жизни это точечное воздействие вроде взращивания своего маленького огородика. С помощью инфополя несомненно можно накрыть гораздо большую группы аватаров. Это уже не прополка сорняков и окучивание грядок тяпкой, а обработка пахотных земель мощным трактором. Разумеется, трактор это инструмент грубый, может что-то сломать. Да и результат будет не столь эстетичным, как ручная обработка. Но массовость окупает все недостаток сторицей. Помимо массовости, работа с инфополем имеет еще один бонус, который перевешивает все остальные плюшки. Дело в том, что Аватары чисто физически не могут сопротивляться такому типу зомбирования, поскольку управляющие команды закачиваются напрямую в аватарский ум, в обход критического мышления. Потенциально мы могли бы осознать наличие манипулятивного воздействия, но для этого требуется отделить себя от своего ума, что для большинства аватаров является невыполнимой задачкой. Мы не воспринимаем себя художниками, которые держат в руках кисть. Мы ассоциируем себя именно с кистью. А потому концепты, которые ум скачивает из нашего инфополя, являются для нас императивом. Но какая разница, если содержание инфополя зависит исключительно от нас? Мы ведь уже выяснили, что в наше инфополе могут попадать только концепты, которые предварительно прошли отсев помощью фильтра аватарского тела. Что закачали, то и потребляем. Все справедливо. Увы, это утверждение верно лишь наполовину. Наполнять инфополе ментальными концептами действительно могут только аватары. Но кто сказал, что аватарские концепты как раз и являются тем самым контентом, который формирует нашу реальность? В действительности Наш с вами вклад является всего лишь строительным материалом, из которого игроки строят свои ментальные конструкции. Именно эти конструкции и ложатся в основу нашей реальности, а вовсе не те отдельные кирпичики, которые поставляют на стройплощадку аватары. Если представить аватарские концепты в виде отдельных букв, то игроки складывают из этих букв слова, фразы, предложения, а порой и целые тома концептуальных откровений. Означает ли мое утверждение, что аватары в принципе не способны осознанно взаимодействовать с инфополем, создавая в нем свои собственные конструкции? Вовсе нет. Мы точно так же пытаемся составлять из букв слова, вот только получается у нас не очень. Большинство аватаров способны лишь на примитивные, Копипаст тех ментальных концептов, которые наш ум скачивает из инфополя. Собственные оригинальных мыслей в наших головах содержатся не больше, чем песчинок золота на городском пляже. По сравнению с теми монументальными конструкциями, которые возводят в нашем инфополе игроки, наши собственные построения – это просто куличики из песка, причем сухого. Жалкие потуги аватаров способны впечатлить разве что Соседи по песочнице. И потому аватарским концептам никогда не стать доминирующими. Но дело не только в нашей неспособности сотворить нечто солидное и оригинальное. Главная проблема состоит в неустойчивости и недолговечности аватарских концептов. А чего еще ждать от куличиков из сухого песка? Первый же слабенький ветерок разметает их в пыль. Ведь, чтобы придать концепту устойчивость, нужно уметь концентрироваться на нем в течение длительного времени. Как минимум достаточно долго, чтобы позволить умам остальных аватаров скачать данный концепт из инфополя. А наши мысли скачут от одного объекта к другому, как блохи на шелудивом псе. Боюсь, если бы реальность нашего мира формировалась только нами, то это было бы весьма неуютное местечко, состоящая из мешанины самых разнообразных и, главное, короткоживущих объектов. Если вы когда-нибудь слышали, как разговаривают младенцы, то поймете, о чем я говорю. Много ли информативности содержится в этом бессвязном лепезе? Только взрослые способны излагать свои мысли последовательно и четко, чем и занимаются игроки. Для аватаров они как раз и играют роль взрослых нянек, при несмышленных детках. Так что не стоит огольно обвинять игроков в диктате своей воли. Без этого диктата нам бы пришлось совсем худо. Кстати, я вовсе не хочу сказать, что наша реальность на 100% формируется игроками. В каких-то аспектах, в основном касающихся незначительных деталей индивидуального аватарского мирка, наша воля способна управлять картинкой реальности, однако влияние на антураж какой-либо значимой части игры, говорить не приходится. Да, при должном уровне осознанности и определенных весьма специфических навыках мы можем подриктовать свою жизнь. Но только при условии, что наши хотелки не будут противоречить метальным концептам игроков. Давайте честно признаем, что в мастерстве работы с инфополем аватары игрокам не конкуренты. Однако конкуренция все же имеет место. В каком-то смысле игру в реальность даже можно назвать битвой управляющих смыслов. Но мы в этой битве не бойцы. Мы лишь подносим патроны. А сражаются игроки друг с другом. Ну и за что же они борются? Может быть за то, кто придумает самый оригинальный концепт? А вот и нет. В игре отсутствуют критерии, оценивающие концепты игроков с точки зрения изобретательности или какой-то прикладной пользы. Тут имеет ценность лишь приз зрительских симпатий. Иначе говоря, игроки сражаются за поддержку аватаров. Дело в том, что инфополе всевозможных концептов хоть пруд-пруди, да вот только воплотиться в реальности могут лишь те из них, которые сделались доминирующими то есть получили поддержку значимого количества аватаров. Остальные так и остаются гипотезами, предположениями или отвлеченными понятиями. Давайте не забывать, что ткань реальности создаем все-таки мы, а не игроки. И в этом непростом деле, как и во многих других вопросах, работает закон больших чисел. Иначе говоря, чем больше аватаров представляют себе реальность определенным образом, тем выше вероятность того, что именно такой она и будет. Получается, игроки должны всячески ублажать аватаров, чтобы заручиться их поддержкой, заботиться об их процветании, саморазвитии и духовном росте. Вам самим еще не смешно? Назовите мне хоть одного политика, который всерьез заботили бы нужны народа. Нет, наобещать 100 бочек – Арестантов во время предвыборной кампании – это в порядке вещей. Но чтобы реально воплотить свои обещания в жизнь, тут сразу находятся более важные и срочные дела, поскольку нет у политиков такой задачи – сделать людям что-то хорошее. Они играют в эти игры ради себя любимых, чтобы потрафить своим амбициям, обрести власть и обогатиться. Полагаете, игроки мыслят как-то иначе? Уверяю вас, они тоже преследуют сугубо эгоистичные цели. А именно, одержать победу над другими игроками. Аватары им нужны лишь в качестве источника жизненной силы для накачки их ментальных концептов. Но зачем же для этого нас обманывать? Казалось бы, чего проще? Придумай концепт, который пойдет на пользу аватарам, и они сами за тобой потянутся. Увы... Так это не работает. Наш ум вовсе не склонен оценивать скачиваемые концепты на предмет их полезности для хозяина. Он скачает те из них, которые обладают наибольшим энергетическим потенциалом. И откуда же этот потенциал возьмется? Мы же не станем поддерживать что-то вредоносное, не правда ли? Ну да, мы же не пьем сладкую газировку и не закусываем ее чипсами, ведь это вредно для здоровья. Это был сарказм, если что. Увы, критерий полезности далеко не всегда способен конкурировать с мощной рекламной кампанией. Нашим поведением не так уж сложно управлять, если энергетический потенциал, вкачанный продавцами в продвижение того или иного продукта, окажется достаточным, чтобы подавить рациональное мышление. В случае с инфополем работает тот же самый механизм. Для того, чтобы концепт завладел массами сознаний, он для начала и сам нуждается в накачке энергией, то бишь в своеобразной рекламе. И эту энергию в него закачивают игроки. Однако тут, как говорится, никаких гарантий. Новый концепт может и не прижиться, несмотря на мощную энергетическую накачку. И тогда он пополнит свалку нереализованных проектов, болтающихся в нашем инфополе, никому не нужным балластом. Нечто похожее мы наблюдаем и в нашем мире при продвижении новых продуктов на рынок. Далеко не каждая новинка находит свой путь к сердцам и кошелькам потребителей, даже если ее рекламный бюджет выходит за рамки разумного. Каждый раз продавцы рискуют тем, что выхлоп не окупит затрат. Причем сами по себе товарами могут быть вполне качественными, но из-за ошибок в маркетинговой стратегии их продажа провалится. Я даже не сомневаюсь, что многие из провалившихся проектов игроков пришлись бы на по душе, да вот только никто из нас не спрашивает. Значимой частью рекламной кампании игроков ожидаемые являются визуальные объекты. Думаю, вы не расталкивались с утверждением о том, что миром правят символы и знаки. Это верно, однако не стоит забывать, что эти материальные носители играют лишь вторичную роль, а за ними стоят смыслы. Символы служат всего лишь средством доставки и фиксации смыслов. Без них ни один ментальный концепт просто не смогут прижиться. Мы ведь вовсе не склонны, да и попросту не умеем долго концентрироваться на одной мысли. А вот если в поле нашего внимания постоянно будет маячить нужный символ, то наши мысли волей-неволей станут фиксироваться на заложенном в нем смысле. Как вы понимаете, далеко не все смыслы приживаются. Без мощной энергетической подпитки они просто теряют свою значимость и растворяются. Но даже с должной накачкой Срок жизни символов ограничен, поскольку о какой-либо стабильности в игре можно только мечтать. Победители за игровым столом сменяют друг друга, а вместе с ними меняются и управляющие символы. Вот скажите, много ли вам говорит полумесяц рожками вверх со звездой в серединке? Да почитай ничего, разве что дает отсылку к турецкому флагу. А ведь не так уж давно рога Баала были общеизвестным символом господства определенного ментального концепта, чей знак присутствовал в гербах и на флагах большинства развитых на то время общественных образований. Этот символ исчез из нашего информационного пространства, причем вместе с соответствующим религиозным культам поклонения Баалу, что однозначно свидетельствует о смене лидера за игровым столом игры в реальность. Сейчас вверх взяли другие игроки, создавшие многочисленные авраамические религиозные секты со своими символами – звездой Давида, полумесяцем, распятием и целым выводком орлов, отличающихся друг от друга только количеством голов. Можно даже не сомневаться, что когда и эти игроки сдадут свои позиции – то про сих генетических уродцев и семей пернатых будут вспоминать лишь работники архивов, да и то, если хозяева новых концептов не позаботятся о полной зачистке поляны. Наверное, мои рассуждения звучат несколько цинично для ушей патриотически или религиозно настроенных читателей, но давайте не забывать, что это просто игра, причем не наша, а в нас. Все геральдические атрибуты и религиозная символика нашего мира – это всего лишь знаки, внедренные разными игроками в аватарское инфополе. Однако, чтобы не нагнетать, предлагаю отвлечься от религиозной тематики и рассмотреть конкретный пример переформатирования мира с помощью символов из другой, как бы, светской области. Сам по себе этот случай очень забавный а в последнее время стал к тому же весьма популярным. Я имею в виду пресловутый спор между плоскоземельщиками и шароверами. Не секрет, что геоцентрическая модель плоской земли была доминирующим концептом в нашей игре на протяжении довольно большого количества циклов, и ничто не предвещало перемен. Но потом за игровым столом произошла смена состава. И новым игрокам с какого-то перепугу приспичило внушить людям идею о том, что наш мир является шариком, который с бешеной скоростью летит в пустоте вокруг другого шарика побольше, да еще и вращается вокруг собственной оси. И понеслась. Мир разделился на последователей двух взаимоисключающих версий формы нашей Земли, которые принялись доказывать свою правоту всеми доступными им методами. Обратите внимание на то, что гелиоцентрическая модель вовсе не была встречена на ура. Если автор этой вирусной идеи надеялся, что аватары всем скопом бросятся воплощать ее в реальности, то он сильно просчитался. Поначалу, как известно, за подобную ересь шароверов сжигали на кострах, а обыватели считали адептов всей идеи опасными психами. Потребовалось много времени и мощная рекламная кампания, чтобы эту экстравагантную модель начали преподавать в школах, а плоскоземельщиков травить как тупых конспирологов. Можно сказать, что баланс нынче склонился в пользу шарообразной земли. Но полной смены парадигмы так и не произошло. Не знаю, зачем понадобился весь этот спектакль, и стоило ли игра свеч, однако для нас в данном контексте – представляет интерес другой вопрос. Как смена концепта отразилась на нашей реальности? По идее, Земля должна была из с плоской сделаться шарообразной, ведь именно доминирующие концепты определяют формат нашего мира. Но как же ей это удалось? Неужели создатель распустил ту живность типа китов, слонов или черепах, на спинах которых покоился наш симпатичный блинчик, и слепил из него колобок. Полагаю, а в данном случае обошлось без вмешательства программистам. Давайте не забывать, что и плоская, и шарообразная земля являются просто иллюзиями. Уму совершенно без разницы, какой концепт скачивать из нашего общего инфополя и использовать для создания иллюзорной картинки. Главное, чтобы имелся в наличии достаточный энергетический потенциал пока ни один из противоборствующих концептов так и не сделался доминирующим, а потому его материализация не происходит. Для большинства людей форма Земли остается чисто умозрительным вопросом, то есть существует в качестве мыслеформы, а вовсе не объекта. Конечно, мы не можем исключить такого варианта, что кому-то из аватаров в силу его профессиональной деятельности и впрямь удалось наблюдать нашу Землю со стороны – Так что же он увидит? Боюсь, никаких сакраментальных откровений нашего наблюдателя не ждет. Скорее всего, он увидит ровно то, во что искренне верил. Но разве это не должно раз и навсегда зафиксировать форму Земли? Вовсе нет. Ведь это видение будет существовать только в персональной реальности очевидца. А этих счастливчиков в нашем аквариуме единицы – и потому их вклад в нашу общую картинку реальности исчезающе мал. Полагаю, споры о форме Земли будут продолжаться еще очень долго, несмотря на их иррациональность. По большому счету спорить о содержании иллюзии не менее абсурдно, чем спорить о снах. Если вам приснился, скажем, петух, а кому-то другому павлин, вы же не станете убеждать своего оппонента в том, что павлинов не существует, не так ли? Однако в вопросах своих верований, к коим, собственно, и относится спор плоскоземельщиков с шароверами, мы чего то не желаем оставаться в рамках рационального мышления и здравомыслия. Справедливости ради все же следует признать, что оппоненты вовсе не требуют от своих последователей слепой веры в свои постулаты. Для подтверждения своей правоты они приводят не только теоретические аргументы, но и ссылаются на результаты экспериментов. Но как такое может быть, чтобы опыты подтверждали взаимоисключающие теории? Разве опыт не является критерием истины? И еще как является, вот только не истины, а той модели, в рамках которой проводится эксперимент. Реальность – это то, что мы полагаем реальным, И эксперимент является частью этой реальности, а потому он по определению не может ей противоречить. Неудивительно, что эксперименты каждого из противоборствующих лагерей подтверждают правоту именно их концептов. В данном случае мы наблюдаем воочию весьма своеобразное явление – процесс сожительства двух альтернативных реальностей, которые в принципе различаются всего лишь одним концептом касающимся формы Земли, а в остальном похоже. Разумеется, рано или поздно эти реальности либо совсем разойдутся и будут существовать параллельно, либо сольются, и тогда один из концептов сделается доминирующим и безальтернативным. А пока занимайте место в портере и не забудьте про попкорн.